Вдруг капель умолкает, словно прислушиваясь к отдаленному шуму. «Это глупо. Скажи, с тобой этого не бывает?» «Двадцать раз на день, особенно вечером, ночью, мне кажется, что я слышу глухие удары гул канонады в Эльзасе». Жак отводит глаза. «В Эльзасе, да, там бойня уже началась». Ему приходит в голову новая мысль. Час, когда столько невинных обречены на жертву, самую бесславную, самую пассивную, он испытывает гордость от того, что остался властелином своей судьбы, что сам избрал свою смерть, смерть, которая явится одновременно и актом веры, и последним криком возмущения, последним бунтом против нелепости, царящей в мире, обдуманным поступком, отмеченном печатью его личности, поступком, который будет насыщен тем самым смыслом, какой он захочет ему придать Каппель, помолчав, возобновляет разговор. Когда я был ребенком, мы жили в Лейпциге, возле тюрьмы. Как-то раз зимним вечером шел снег. В нашем квартале распространился слух, что в город приехал палач, и на рассвете должны кого-то казнить. Помню, я никому ничего не сказал и ушел в темноту. Было поздно. Падал густой снег. На улице никого. На площади жуткая тишина. Я несколько раз обошел вокруг тюрьмы совершенно один. Я не мог вернуться домой. Не мог прогнать мысль. Там, по ту сторону этой стены, находится человек, которого люди приговорили к смерти, и который это знает, который ждет. Несколькими часами позже, сидя в углу кафе Халле, в дыму скверных сигар, прислонившись к прохладным израстцам печки, Жак макает хлеб в кружку кофе и грезит. Лампочка без абажура, которая свисает с потолка, словно паук на кончике паутины, ослепляет его, гипнотизирует, отделяет от остального мира. Платнер уговаривал его остаться поужинать, но Жак, торопливо исправив гранки воззвания, сбежал, сославшись на усталость. Он симпатизирует владельцу книжного магазина и упрекает себя за то, что недостаточно проявляет свою симпатию. Но это болтовня о революции, полная общих мест и повторений, эти назойливые взгляды, эта когтистая рука, которую Платнер то и дело кладет на плечо собеседника, эта манера внезапно опускать длинный нос к изуродованной груди и заканчивать фразу шепотом, подобно конспиратору, открывающему тайну, все это безумно раздражает Жак. Его нервы не выдерживают. Здесь ему хорошо... Кафехалле, плохо освещенное, бедное кафе с большими столами без скатертей. Своей окраской и шероховатостью их старое облезлое дерево напоминает мякиш ржаного хлеба. Здесь можно получить по дешевке порцию сосисок с капустой, и тарелку супа, толстые ломти белого хлеба во всю ковригу. Жак нашел здесь, если не одиночество, то хотя бы уединение. Уединение в непосредственной близости с безыменным стадом. Ибо в кафехалле все время полно народу. Странная публика. Здесь сталкиваются все категории отшельников, холостяков, бродяг. Тут студенты, развязные и шумливые, которые называют служанок по имени, обсуждают вечерние телеграммы, спорят поочередно о канте, о войне, о бактериологии, о машинизации, о проституции. Тут приказчики, конторщики, прилично одетые и молчаливые, отделенные друг от друга полубуржуазной осмотрительностью, которая тягостно им самим, но которую они не умеют преодолеть. Тут хилые существа, чье общественное положение трудно определить, безработные, выздоравливающие, только что вышедшие из больницы. Вокруг них еще плавает тяжелый запах йода-форма. Калеки, Вроде того слепого, что устроился у дверей, и держит на сдвинутых коленях набор инструментов для настройки роялей. Тут перед стойкой круглый стол, за которым обедают три женщины из армии спасения. Они едят только овощи и, укрытые своими огромными чипцами, шепотом сообщают друг другу назидательные секреты. «Армия спасения» — реакционная международная филантропическая организация, основанная в Лондоне в 1865 году методистским священником Бутсом. Примечание редакции. Тут есть также целая плавучая армия обломков крушения, бедняков, выброшенных суда волнами нищеты, преступления или неудач. Счастливые тем, что попали сюда, они сидят, не решаясь поднять глаза — согнувшись под тяжестью прошлого, как видно, нелегкого, и долго крошат в суп свой хлеб, прежде чем опустить в него ложку. Один из них только что занял место напротив Жака. На секунду глаза их встретились, и во взгляде этого человека Жак поймал мимолетный беглый огонек, шифрованный язык тех, кто поставлен вне закона, задушевный, Таинственный обмен мыслей, пробегающих в зрачках, быстрый, как молнии, вопрос, всегда один и тот же. А ты? Тоже не приспособившийся, непокорный, гонимый. Молодая женщина появляется в дверях и делает несколько шагов по залу. Изящный силуэт, легкая походка, на ней черный английский костюм. Ее глаза ищут кого-то, но не находят. Жак опустил голову. Он чувствует внезапную боль в сердце и вдруг встает с места, чтобы бежать отсюда. Женни. Где она сейчас? Что стало с ней без него, без всяких вестей, кроме лаконичной открытки, посланной им с французской границы? Он часто вспоминает о ней так, во внезапном и коротком порыве, страстном, тоскливом, и каждую ночь во время бессонницы судорожно сжимает ее в своих объятиях. Мысль о том, как он нужен ей, мысль о неверном будущем, на которое он ее обрекает, невыносимо, когда он думает об этом. Но он думает об этом редко. Искушение сохранить свою жизнь ради Женни ни разу не коснулось его души. Отказ от любви не кажется ему изменой напротив, Верность самому себе, тому, кого полюбила Женни, кажется ему лучшим доказательством верности его любви к ней. За стенами кафе ночь, улица, одиночество. Он почти бежит, сам не зная куда. Глухая, мужественная песнь сопутствует его шагам. Он ускользнул от Женни. Он вне пределов досягаемости. В нем нет больше ничего, кроме жгучего, очищающего восторга. Восторга героев. Ежедневно он прежде всего выполняет одну из инструкций Менестреля. Каждое утро между восемью и девятью проходить мимо дома номер три по Юнгштрассе. В тот день, когда увидишь в окне красную материю, спроси госпожу Хюльц, и скажи ей, «Я пришел снять комнату». В воскресенье 9 августа, около половины девятого, проходя перекресток Эльзес-штрассе и Юнг-штрассе, Жак вдруг чувствует, что сердце его на секунду перестает биться. На балконе дома номер три сушится белье, и среди скатертей, салфеток, на видном месте висит кусок красной бумажной ткани — Улица в этом месте состоит из невысоких домов, отделенных от мостовой палисадниками. Когда Жак поднимается на крыльцо дома номер три, дверь отворяется. В полумраке прихожей он различает силуэт белокурой женщины с обнаженными руками в светлом корсаже. «Госпожа Хюльц?» Вместо ответа она закрывает за ним входную дверь. «Коридор образует маленькую прихожую, довольно темную. Все двери закрыты». Я пришел снять комнату. Двумя пальцами она быстро достает что-то из-за корсажа и протягивает ему. Это скатанный в крохотную трубочку листок тончайшей бумаги, какую пересылают с почтовыми голубями. Засовывая записку в карман, Жак успевает почувствовать теплоту тела, которую еще хранит бумага. Очень жаль, но тут какое-то недоразумение, громко говорит молодая женщина. И сразу же открывает дверь на крыльцо. Жак старается встретиться с ней взглядом, но она уже опустила глаза. Он кланяется и уходит. Дверь сейчас же закрывается снова. Спустя несколько минут, наклонившись вместе с Платнером над фотографической ванночкой, он расшифровывает текст письма. Сведения о военных действиях в Альзасе побуждают действовать немедленно. Назначил наш вылет на понедельник 10-го. Вылет в 4 часа утра. В ночь с воскресенья на понедельник переправьте листовки на холмы к северо-востоку от Диттингена. Смотреть карту границы, изданную французским генеральным штабом. Провести прямую линию между «Г» в слове «Бург» и «Д» в слове «Диттинген». Место встречи находится на равном расстоянии от Г и от Д, на открытом плато, господствующем над проселочной дорогой. Поджидать аэроплан, начиная с рассвета. Если возможно, расстелить на участке белые простыни для облегчения посадки. Привезите 50 литров бензина. Сегодня ночью, шепчет Жак, оборачиваясь к Платнору. Его лицо выражает только удивление. Платнер — прирожденный конспиратор. Этот калека, преждевременно состарившийся в книжном магазине, обладает богатым воображением, способностью быстро принимать решения, как какой-нибудь предводитель шайки. Природная склонность к опасностям и приключениям всегда занимала в его преданности революционной партии не меньшее место, чем убеждение». «Мы достаточно думали над этим в течение двух дней», — говорит он сейчас же. «Надо придерживаться того, что решено. Остается выполнение. Предоставь действовать мне. Лучше, если ты будешь показываться как можно меньше». «А грузовичок?» «Достанешь ли ты его до вечера?» «И шофер. Кто даст знать капель?» «Чтобы быстро доставить листовки к месту посадки аэроплана», понадобится несколько человек. «Предоставь действовать мне», — повторяет Платнер, — «все будет готово в срок». Разумеется, будь Жак предоставлен только собственным силам, он не хуже Платнера сумел бы принять все необходимые мир. Но после этих нескольких дней одиночества, бездействия, при той физической слабости, какую он чувствует сейчас, для него просто облегчение покориться деспотизму книготорговцам. Последний уже предусмотрел все до мелочей. Среди социалистов его секции есть содержатель гаража, поляк по происхождению, на которого можно положиться. Платнер садится на велосипед и едет к нему, оставив Жака одного в задней комнате магазина перед ванночкой, где еще плавает письмо Менестреля. В течение часа Жак ждет там, не делая ни одного движения. Он развернул на коленях, Взятую у Платнера карту генерального штаба нашел Бурк и Диттенген, потом все поплыло перед его глазами. Бремя мыслей давит его с такой силой, что он почти не в состоянии думать. Всю неделю он жил своей мечтой, он был всецело захвачен стоящей перед ним целью. О себе, о своей участи он думал лишь мимоходом. И вот внезапно он оказался лицом к лицу с действием, с поступком, который он совершит через несколько часов и который будет для него последним. Он повторяет про себя, как автомат, сегодня ночью, завтра-завтра на рассвете, аэроплан. Но он думает другое. Завтра все будет кончено. Он знает, что не вернется. Он знает, что Мейнестрель полетит как можно дальше, будет лететь до тех пор, пока не иссякнет весь запас бензина. Потом? Что будет потом? Аэроплан падает на позиции. Аэроплан захвачен. Военно-полевой суд. Все равно, какой французский или германский. Так или иначе, он будет задержан на месте преступления. Смертная казнь без суда. Охваченный ужасом. Рассуждая с жестокой ясностью, Жак с минуту сжимает голову руками. Жизнь — единственное благо. Жертвовать ею безумие, жертвовать ею преступление, преступление против природы. Всякий акт героизма бессмыслен и преступен. И вдруг его охватывает странное спокойствие. Волна отчаянного страха прошла. Она как бы перенесла его через мыс. Он близок к другому берегу. Он созерцает другие горизонты. Война, быть может, будет задушена, революция, братание, перемирие. И даже если это не удастся, какой пример? Что бы ни случилось, моя смерть — это акт. Восстановить честь, быть верным, верным и полезным, полезным, наконец-то. Искупить мою жизнь, никчемность моей жизни и обрести великий покой». Это разрядка. Теперь все его тело отдыхает. Он испытывает чувство покоя, почти отрады, какое-то грустное удовлетворение. Наконец-то он сможет сбросить свой груз, покончить с этим требовательным, обманчивым миром, с требовательным, обманчивым существом, каким был он сам. Он думает о жизни без сожалений, о жизни, о смерти, Без сожалений, но в тупом животном оцепенении, таком глубоком, что он не может сосредоточить мысль ни на чем другом. Жизнь, смерть. Платнер находит его на том же месте. Он сидит, опершись локтями на колени, охватив голову руками. Машинально он встает и говорит вполголоса: «Ах, если бы социалисты не предали!» Платнер привел с собой содержателя гаража. Этот человек с проседью, у него спокойное и решительное лицо. Вот Андреев. Его грузовик готов. Он сам и отвезет нас. Листовки бензин мы положим в кузов. Капель извещен, он скоро придет. Выйдем, как только стемнеет. Но Жак, которого приход мужчин вывел из оцпенения, требует, чтобы для большей уверенности дорога была обследована пока светло. Андреев соглашается с ним. «Хочешь, я отвезу тебя туда?» — предлагает он Жаку. «Я возьму маленькую открытую машину. У нас будет такой вид, словно мы просто катаемся». «А как с упаковкой листовок?» — спрашивает Жак, книготорговца. «Почти закончено, еще час работы. К твоему возвращению все будет готово». Жак берет карту и уходит с Андреевым. Ожидая их возвращения, Платнер и Каппель заканчивают в подвале упаковку груза. Воззвание отпечатано на четырех страницах, две на французском языке, две на немецком, и издано на особой бумаге, легкой и прочной. Жак попросил разделить эти миллион двести тысяч листовок на стопы по две тысячи экземпляров, и каждую стопу перехватить тонкой полоской бумаги, которую можно было бы разорвать ногтем. Все вместе весит немного больше 200 килограммов. Сообразуясь с указаниями Жака, Платнер с помощью каппеля складывает эти стопы в пачки по 10 штук в каждой, 60 пакетов, каждый перевязан бечевкой, причем узелок легко развязать одной рукой. А чтобы сделать переноску этих 60 пакетов более удобной, Жак раздобыл большие холщовые мешки, вроде тех, какими пользуются почтальоны. Весь груз состоит из шести мешков по 40 килограммов в каждом. В пять часов автомобиль поляка возвращается. Жак встревожен, возбужден. Дело плохо. На Метцерленском шоссе охрана. Проехать невозможно. Таможенные досмотрщики, сторожевые посты. Другое через Лауфен. Свободно, до Решенца. Но там придется свернуть на проселочную дорогу, совершенно непригодную для езды. Машина не проедет. Придется от нее отказаться. Надо найти телегу, крестьянскую телегу, запряженную одной лошадью. Такая проедет где угодно и не привлечет внимания. «Телегу», — говорит Платнер, — «можно». Он вынимает из кармана записную книжку и перелистывает странички. «Пойдем со мной», — говорит он Андрееву. «А вы оба оставайтесь здесь и кончайте упаковку в мешки». У него такой уверенный тон, что Жак соглашается остаться. «С последними кипами я управлюсь сам», — говорит немец Жаку, как только они остаются одни. «Отдохни, постарайся немного поспать, нет?» Он подходит к Жаку и берет его за руку. «У тебя лихорадка», — заявляет он через минуту. «Дать тебе хины», — Жак пожимает плечами. «Ну, тогда не сиди в этой душной конуре, здесь воняет клеем. Пойди прогуляйся немного». На Грейфенгассе гуляет множество семей, разряженных по-праздничному. Жак вливается в людской поток, доходит до моста. Тут он минут колеблется, затем поворачивает налево, Спускается на набережную. Мне повезло, хороший вечер. Он выпрямляется, и ему удается улыбнуться. Не думать быть твердым. Только бы они нашли телегу. Только бы все сошло удачно. Тротуар, идущий вдоль реки, почти безлюден. Он возвышается над движущейся водной пеленой, которую закат превращает в валую расплавленную массу. Под откосом у самой реки Купальщики пользуются последними лучами солнца. Жак на минуту останавливается. Воздух так нежен, что причиняет боль. Обнаженные тела в траве отливают таким мягким блеском. На глаза у него навертываются слезы. Он идет дальше. Мезон Лафит, берега Сены, купание, лето с Даниэлем. Какими путями, какими извилистыми тропинками судьба привела к этому последнему вечеру тогдашнего мальчугана. Цепь случайностей? Нет, конечно, нет. Все его поступки вытекают один из другого. Он чувствует, он всегда смутно чувствовал это. Все его существование было длительным и судорожным подчинением таинственному закону, роковой связи событий. И вот теперь финал апофеоз. Его смерть сверкает перед ним, похожая на этот великолепный закат. Он преодолел страх, он повинуется призыву безложного удальства с полной решимостью, опьяняющей, бодрящей грустью. Это продуманная смерть – подлинное завершение его жизни. Она – непременное условие этого последнего акта верности самому себе, верности инстинкту возмущения. С самого детства он говорит «нет». Он никогда не умел иначе утверждать свою личность. Он говорит «нет» ни не жизни, ни миру. Его последнее отрицание, его последнее «нет» тому, во что люди превратили жизнь. Не замечая дороги, он забрел под мост Ветштейн. Наверху проходят экипажи, трамваи, живые люди. Дальше внизу виднеется сквер, приют тишины, зелени, прохлады. Он садится на скамью. Узенькие аллеи огибают лужайки и рощицы букса. Голуби воркуют на низких ветвях кедра. Женщины в розовато-лиловом переднике. Еще молодая сидит на другом конце аллеи. У нее фигура девочки, но уже увядшее лицо. Перед ней в детской коляске спит новорожденный. Недоносок с редкими волосами, с восковым личиком. Женщина жадно ест ломоть хлеба. Она смотрит вдаль, в сторону реки, свободной рукой, хрупкой, как у ребенка, она рассеянно качает скрипучую, расшатанную коляску. Розовато лиловый передник полинял, но опрятен. Хлеб намазан маслом. У женщины спокойное, почти довольное лицо. Ничто не изобличает крайней нужды, но вся нестерпимая нищета века написана здесь так ясно, что Жак встает с места и убегает». Платнер только что вернулся в магазин. Глаза у него блестят, он выпячивает грудь. Я нашел то, что нужно. Повозка, крытая брезентом. Груз будет в ней совершенно не виден. Здоровенная ломовая лошадь. Править будет Андреев. Он был в Польше батраком на ферме. Это займет больше времени. Зато уж наверняка всюду проедем. На колокольне церкви Святого Духа бьет полночь. Телега Зеленщика шагом едет к пустынным улицам Южного предместия и выезжает на эшское шоссе. Под толстым брезентом, пристегнутым со всех сторон, полная темнота. Платнер и капель сидя сзади, тихо разговаривают, прикрывая рот рукой. капель курит. Иногда видно, как перемещается огонек его папиросы. Жак забился в самую глубь повозки примостившись между двумя кипами листовок, согнувшись, стиснув руками колени и исцепив пальцы, сосредоточенно думая о своем в этом мраке, он старается, чтобы повороть свое возбуждение, сидеть неподвижно, с закрытыми глазами. До него доносится заглушенный голос Платнера. «Теперь, дружище Капель, подумаем о себе. Аэроплан в такой час». «Сможем ли мы втроем спокойно уехать обратно в нашей повозке? Не потревожит ли нас? Не спросят ли, что мы тут делаем? Как по-твоему?» Добавляет он, наклоняясь вглубь повозки. Жак не отвечает. Он думает о посадке. Что ему до того, что случится потом на земле с людьми, которые переживут его? Тем более продолжает словоохотливый Платнер, что даже в том случае, если мы спрячем телегу в кустах... Надо будет отослать Андреева с повозкой еще до появления аэроплана, сразу после того, как мы выгрузим листовки, чтобы он успел выехать на шоссе до рассвета. Жак уже видит себя на аэроплане. Он высовывается из кабины. Белые листки кружатся в пространстве. Луга, леса, стянутые войска. Листовки тысячами разлетаются над полями сражений. Трещат выстрелы. Мейнестрель оборачивается к нему. Жак видит его окровавленное лицо. Улыбка пилота как бы говорит, ты видишь, мы несем им мир, а они стреляют в нас. Аэроплан с пробитым крылом спускается, планирует. Заговорят ли об этом газеты? Нет, на прессу надет намордник. Антуан не узнает. Антуан никогда не узнает а мы спрашивает капель мы как только аэроплан будет нагружен мы уберемся во свояси каждый в свою сторону кто куда орайт right, произносит капель повозка как видно едет сейчас по ровной дороге, потому что лошадь побежала мелкой рысью высокий легко нагруженный кузов покачивается на рессорах и от этого мерного покачивания в темноте хочется молчать. Хочется спать. капель гасит папиросу и вытягивает ноги на тюках. Спокойной ночи. Через минуту Платнер ворчит. Андреев идиот. При такой езде мы явимся слишком рано, правда ведь? капель не отвечает. Платнер оборачивается к Жаку. Чем раньше мы приедем, тем больше риска, что нас заметят. Как по-твоему, ты спишь? Жак не слышит. Он стоит посреди зала. На нем та холщовая блуза, которую он носил в исправительной колонии. Перед ним полукругом сидят офицеры, члены военно-полевого суда. Высоко подняв голову, он говорит, отчеканивая каждый слог. «Я знаю, что меня ждет, но я пользуюсь последним остающимся у меня правом. Вы не казните меня, прежде чем не выслушаете». Это большой средневековый зал какого-то здания суда с нарядным потолком, состоящим из отдельных маленьких клеток, украшенных резьбой и позолотой. Председательствует генерал. Он сидит на высоком кресле посреди судилища. Это господин Фемм, директор исправительной колонии в Круи. Доброволец, конечно, и генерал. Такой же, как прежде, молодой, светловолосый, круглыми щеками, чисто выбритыми и напудренными, в блестящих очках, скрывающих взгляд. На нем нарядный черный мундир с галунами, отделанный каракулем. Ниже, за маленьким столиком, сидят рядом два старика-инвалида, грудь у них увешана медалями, они безостановочно пишут. Их деревяшки, вытянутые под столом,